Он был очень привязан к Чарльзу, моему мужу. — А могли бы сделать? — Это вопрос по существу? — осведомилась она. — Или просто любопытство? — Нет, не могли бы. Послышался голос из полутьмы, и Эшер резко обернулся, скрипнув половицей. Лицо незаметно подошедшего мужчины поражало меловой бледностью. Худой, среднего роста,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 касающийся некоторых положений фольклора. «Божья смерть!» Рука Гриппена отдернулась от серебряной цепи. Смрад крови на выдохе вызвал тошноту. Взбешенный вампир отшвырнул Эшера, и тот влепился в стену, как тряпичная кукла. Все равно, что врезаться в стену на мотоцикле. Сползая по стене, он все же успел отметить, что архаичность речи у Гриппена выражена куда сильнее, чем у Исидра.